Слава двадцать Идти было трудно. Даже то, что удалось избавиться от тела Тиса, слабо помогало. Можно, конечно, избавиться и от скафандров, но бросать рабочее боевое оборудование Илья не мог себе позволить. Оно могло не раз ещё пригодиться и не только в бою. Вот и приходилось переть, так сказать, на себе, не снимая. Не предназначен снятый и сложенный скафандр к ручной транспортировке. Землянин поставил себе зарубку в памяти, если получится выбраться, проработать этот вопрос. Девушку несли по очереди Хало и Дони, и только Илья неизменно сам нес леди. Однако пересеченная местность добавляла неудобств. Этот старый горный массив хоть и не отличался высокими вершинами, однако был весь изрезан и изрыт ручьями, речками и озерами, которых на карте толком обозначено не было. Местность все больше и больше напоминала парню родной Приморский край. Там тоже вода везде, где ни копни, она течет отовсюду, ручьями с сопок, родниками в лесу. Разница лишь в растительности. Дома стоит тайга. Могучая, дремучая, непроходимая. Ну, во всяком случае, там, где ещё не успели потоптаться бравы лесорубы. Лес по большей части хвойный, изобилующий всевозможными препятствиями. А тут, если б не стволы огромных лиственных деревьев, то местность просматривалась бы замечательно. Чистенько так. Только прошлогодняя листва диковинной конфигурации шуршит под ногами. Чем-то эти листья напоминают кленовые, если б не их меньшие размеры. Идти, конечно, удобно, но непривычно. Корни, правда, иногда мешают, уж больно торчат. Тем более, чем ближе к основанию дерева. Даже валежника нет, как будто кто-то прибрался специально. Ни одна сухая веточка не хрустнула под ногами. Странно, хотя и неудивительно. Стволы деревьев голые, ни одного сучка. И только где-то там, на головокружительной высоте, из этих титанических колонн, как будто выстреливает зеленью густая и разлапистая крона. Однако это единственное удобство. В остальном спуски и подъемы С темнотой вдобавок комфорта не добавляли. Изматывающий был переход. Хреново, когда не экзоскелет тебя тащит, а ты его прешь на собственном горбу. Те 15 километров, что отряд преодолел, прежде чем силы закончились окончательно, дались на пределе возможного. Илюха это понял, когда Хала, упав, подняться уже не смог. Парень и сам понимал, что движется на ногах исключительно на морально-волевых и упрямстве, и если упадет, то тоже вряд ли сможет подняться, а тем более нести леди. Тяжелая дура. В смысле, скафандр ее дура, а не сама леди. Привал парни. Выдохнул он. Донни рухнул, где стоял, как будто только и ждал этой команды, а скорее всего именно, что ждал. Молча рухнул, подогнув ноги. Хорошо хоть сил хватило девушку, которую он нёс, не шваркнуть озим. У слова охотливого мужика даже не нашлось, что сказать. Илья тоже в изнеможении опустился на колени, так как по-другому положить свою ношу на землю, которую он нёс, не имелось возможность Разве что просто бросить и разогнул руки. Кое-как, пристроив тело на землю между выступающими из нее корнями огромного дерева, парень снова встал. «Отдыхайте пока, я осмотрюсь в округе». «Вот не имется тебе командир», – нарушил тишину боец, когда немного перевел дух. «В толк не возьму, на чем ты держишься? Я бы давно уже свалился, если б не гордость. Говорили мне, что ты бешеный, да все как-то не верилось». Я во флоте «Империи» семь контрактов отрубил Думал, после этого меня сложно чем-либо удивить. Но на рейдере Гаста так нагрузки взвинтил. Первое время, казалось, сдохну, чувствовал себя салабоном в учебке. А он еще пугал постоянно. Мол, радуйтесь, беременные сныксы, что это я возгоняю, а не капитан. Этот ненормальный дикарь из вас душу вынет». «Теперь вот верю каждому его слову». «Слушай больше, Гаста», — хмыкнул землянин. «Он еще и не такого наговорит». «А тренировки такие потому, что мне нужны лучшие. Я ведь никого не держу. Помнишь, сколько народу отсеялось за первое время?» «Помню, конечно, такое не забудешь. Сам подумывал об этом». «Тогда должен понимать, что это был обычный отбор». «Слабые сами ушли. Тебя оплата устраивает, дони «Еще бы! Считай, командир, что только помня о предложенных условиях работы, я и выдержал ваш отсев». «Ты сам ответил на свои вопросы. Я ведь кому попало так платить не намерен. Человек должен доказать, что чего-то стоит. Сегодня вы доказали, что не зря вас Гаст гонял Можно сказать, что живы мы только благодаря постоянным тренировкам» м mm -hmm. особенно тем, где нас заставляли носиться с отключенным экзоскелетом. Думал дурость, а оно вон как вышло. Но сегодня-то ты куда собрался? Жагов нет поблизости, можно и отдохнуть». «Сейчас нет, а через пять минут могут появиться. Нам нужно укрытие. Мы должны дождаться, когда девчонка встанет на ноги, иначе далеко не утопаем с двумя-то неходячими». «Командир, может мой вопрос для тебя покажется странным, но все же я его задам. Ты действительно веришь, что мы дойдем до этого бункера? Девчонка, может, и встанет, а вот ее маман вряд ли, а с такой ношей на руках долго не побегаешь. Дойдем, Донни, это я тебе обещаю. Не захотите сами идти, пинками погоню. Мы потеряли одного, больше никого терять не хочу». А за ним мы еще вернемся и похороним, как полагается, со всеми почестями. Это я вам, парни, тоже обещаю. Русские своих на войне не бросают. Это еще кто такие? На одного из них ты сейчас смотришь. Правда, темновато пока, но еще будет время насмотреться. И это, толкни Хала, а то он своим храпом всех жагов в округе соберет. Пока не найдем подходящее укрытие, сохранять тишину. Все, я ушел. Пока Илья шарился по окрестностям, попалось еще как минимум четыре ручья. Местность действительно была пропитана влагой, как губка. Не будь скального основания до возвышенностей, знатная болотина получилась бы. Кстати сказать, в Приморье тоже болот хватает. Ничего, кроме деревьев, не встретив, парень решил спуститься ниже по склону, туда, куда стремили свой бег попавшиеся по дороге ручьи. Через 15 минут вышел к очередному озеру, расположившееся между основанием двух сопок, со склона одной из которых и спустился Илья, оно имело ожидаемо овальную форму, метров 100 на глаз в поперечнике и метров 200 в длину. Что заставило землянина не сделать следующий шаг, одному богу известно. Но уже было шагнувший на звук текущей воды в темноту парень, отступил назад и решил снова рискнуть, подсветив себе фонарем. Хорошо, что так и сделал. Оказывается, он стоял на краю провала. Там внизу, на дне этого самого провала, Откуда-то из-под земли текла очередная мелкая речка, впадающая в освещенное двумя лунами планеты озеро. Туда, где стоял парень, свет не попадал. Кроны деревьев мешали. Неудивительно, что ослепленный после практически кромешной темноты леса, он не заметил пропасти. Да в общем-то и пропасть-то не так, чтобы глубокая оказалась, метров десять. Однако рухнуть туда с отключенным экзоскелетом было бы очень неприятно. Выходящий из-под земли поток заинтересовал особо, а когда Илюха аккуратно спустился и добрался до места, откуда вытекала вода, обрадовался еще больше. Там была пещера, большая, можно сказать, огромная, если судить по подземному озеру, из которого вытекал быстрый поток. И даже место было, где можно встать лагерем. Подарок судьбы не иначе. В этой местности похоже таких дыр, как блок на дворовой шавке. Иначе не объяснишь вторую найденную пещеру за одну ночь. Правда, пока пробился сквозь густые заросли растительности, густ, разрушившийся по берегам наружного озера, и, собственно, вытекающего из пещеры ручья, упарился окончательно. Заросли эти состояли из каких-то растений, очень напоминающих бамбук. эдаки частокол толщиной с руку и высотой... Да хрен его знает. высокие Точнее, можно сказать, только когда рассветёт. Обратную дорогу, где ждали бойцы, сам бы или я, если бы нашёл то поплутать во тьме точно пришлось бы. Как всегда, выручила Ди, точно выведя его к цели. Выяснилось, что функция компаса Хутини была предусмотрена фирмой-изготовителем нейросети, но вполне оказалась под силу сестренки. Она только по одной и ведомым критериям ориентировалась в пространстве и всегда знала, где местный север и остальные части света. А запоминание пройденного маршрута так и вовсе никогда проблемой не было, и уж тем более не было проблемой моделирования легко узнаваемого землянином изображения этого самого компаса в интерфейсе. «Моя ты красота!» – мысленно поблагодарил парень, когда увидел этот полезный девайс у себя в интерфейсе. «И что бы я без тебя делал? Помер бы!» Спорное утверждение, сестрёнка, весьма спорное. Ну тогда плутал бы до посинения. Вот это уже ближе к истине. Темно как Ж... жуткая темень, короче. Большое человеческое тебе спасибо. Большое электронное, пожалуйста. Снова заговариваешься. Ты же из меня самого создана. Какая электроника? А кто всё время меня устройством дразнит? «Да ладно тебе, это ж шутка только!» Так Пикерой осмысленно и добрел до ожидающих его появления бойцов. «Свои!» – обозначил себя парень, вскинувшимся было мужикам. «Хвала, лазни облегченно сказал Донни. «Мы с Халла уж было подумали, что все, одни остались. Неуютно как-то тут в темноте, да с отключенными системами. Шорохи подозрительные, треск да скрипы странные». Вот пока шли, вроде нормально было, хоть и тяжело, а как сели, да ещё и ты пропал. Никуда я не пропадал, укрытие искал. Ну и как? Две новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать? Так с хорошей, естественно. Укрытие нашёл. А плохая тогда какая? Туда ещё дойти надо. Так это ерунда, командир. Если там можно попить, поспать и пожрать, то я туда мигом добегу. Пожрать не обещаю, парни, а вот воды там утопиться можно. Спать же, если действительно устал, то и стоя вполне неплохо получается, проверено. Хотя лечь там тоже есть где. Что ж, неплохо. Тогда подъём, бойцы. Дони, как самый говорливый, бери девчонку и за мной. «Ну вот, мама всегда говорила, что мой язык сведёт меня в бездну». «Маму Донни надо слушать», – буркнул поднимаясь с малоразговорчивой халом. «Мамы плохого не посоветуют». «Так а кто ж спорит?» – не смог промолчать Донни. «Только молча жить скучно». «Оп, ты погляди, ростом-то всего ничего, а тяжёлая, как бы руки не отвалились». Вот же жизнь пошла весёлая, девка не моя, а таскать мне приходится. ох хо хо ох ох кто бы сказал раньше, что я Элентийку буду на руках катать, в морду бы дал. Да хорош ты уже балабонить, не выдержал второй боец. Так я за двоих хала, ты ж молчишь вечно, а мог бы пока идёшь налегке, хоть разговорами развлекать. Путы, трепло. На дорогу до обнаруженной пещеры пришлось потратить ещё час. Это налегке, то есть без безручной клади, Илья относительно быстро нашёл убежище. А вот с двумя женщинами на руках пришлось тащиться долго. Сил уже ни у кого не осталось. «Да, чего-то холодновато тут и сыро», – выдал неунывающий боец, когда наконец-таки добрались до места. «Это точно не отель». Извини, дони отелей не было, зато воды хоть пей, хоть мойся. Располагайтесь, парни, тут можно активировать скафы, а тут до утра замёрзнем, над головой метров пять грунта. Мыться? Бррр, такую холодину? Это без меня. А вот отлить бы точно не помешало. Где тут комната для мальчиков? дони уже выбирался из активированного скафа. За углом налево ответил Халла, следуя примеру товарища. Да Илья тоже чувствовал, что еще чуть-чуть, и торопиться смысла уже не будет. Когда всевозможные потребности были утолены, парни вновь облачились в скафандры и завалились спать. У Илюхи же было еще одно дело. Ори. Химия химией, но жажду еще никто не отменял. Скорее всего, она тоже пить хочет пить. Но сказать в силу понятных причин не может. Вот только как же её напоить? А вода здесь хорошая, чистая, как слеза, и холоднющая, как лёд, но и вкусная до обморока. Заразы парень, когда пил, не боялся. Приняв упор лёжа над кромкой воды, перед тем, как рискнуть напиться, он увидел множество фонтанчиков из песка на дне озера. Идеально чистая вода позволяла всё разглядеть в деталях. Родники. Это значит, вода прошла столько степеней очистки, что более и не требуется. Местные свою планету берегли, не гадили. Беспомощно глядевшись по сторонам, парень задумался. Окажись он в подобных условиях дома, проблем бы не возникло. Обязательно нашлась бы походная кружка – Но в нынешних реалиях такая посуда скорее экзотика, чем необходимость. Нет, в Содружестве тоже есть любители окунуться в походную жизнь. Как-то попадались туристические буклеты в руки. Но тут и туризм другой. Никто не будет кормить комаров или подобных им насекомых. Никому и даром не надо экзотики костра и приготовленной на нём пищи. Просто и едут на поверхность, потом людей организованно вывозят на специально оборудованное место, где есть и ресторанчик, и комната для отдыха. Просто всё это на лоне, так сказать, природы, поэтому считается за туризм. Подышали свежим воздухом, полюбовались с борта флайера на красоты пейзажей, посмотрели на зелень неискусственную и айда обратно на орбиту рассказывать, Как замечательно провели время на дикой природе. Что такое котелок и для чего он нужен, наверное, и объяснить будет трудно. Однако, что же делать? Илюха встал и на всякий случай, вновь выключив питание скафандра, направился к выходу. У него появилась идея. Если те похожие на бамбука растения имеют в то же время похожее строение ствола, то, возможно, без посуды он сегодня не останется. В руке сам собой оказался один из абордажных клинков и мелко завибрировал, разгоняя режущую струну. Угадал. Растения были действительно точь-в-точь, точь, как бамбук. Настолько, что даже перемычки имелись. В этом парень убедился, свалив одним ударом ствол диаметром не более пяти сантиметров. Быстро вырезав стакан, он зачерпнул в него воды. «Красота! Можно и флягу сообразить, если выстрогать пробку!» Едва вода попала на губы орин, как девушка широко распахнула глаза и судорожно вцепилась в руку Илье, который он удерживал сосуд. «Тише, тише, красавица! Не спеши так! Не убежит вода! Её тут много! Тебе точно хватит!» Придерживая девушке голову успокаивающе, говорил землянин. «Вот так, осторожненько пьём, вода холодная, да куда ты, помельче глотки делай. Ну вот, так гораздо лучше, молодец, а теперь спи». «Мне надо в туалет», догадался Илюха. «Да», еле слышно в ответ, стесняется. Тут такое дело, Ори, в пещерах туалеты не предусмотрены, придется выползать из скафандра и писать на лоне природы. Сможешь, хватит сил. Не знаю. Пока не попробуем, не узнаем, но ну, будем пробовать. Кивает. Тогда так, давай попробуем подняться. девушку ушатала, тошнила, кружилась голова, но она справилась. «Вот», – резюмировал ассистент, – «теперь давай выбираться из этой скорлупы. Да не торопись ты за меня держись. Молодчина. Хватайся за руку, я помогу отойти в сторону». «Оп», – подхватил он девушку. «М-м, да, похуже, что ходить тебе самой пока рановато. Давай-ка я тебя лучше отнесу, так надёжней будет». Сильные руки легко, как будто тело ничего не весило, подхватили больную и куда-то понесли. «Вот тут и будем метить территорию», — сказал Илья, опуская Ори на землю. Девушка вдруг занервничала. «Чего ты задергалась?» — удивился он. «А как же я буду? Ты не отойдешь?» Голос слабый, чуть хриплый и испуганный. «Если я уйду, ты упадешь». Да и вообще, придётся забыть на какое-то время об условностях цивилизации. Нет ничего постыдного в утолении естественных потребностей организма. Что естественно, то, как говорится, не безобразно. Воспринимай меня пока как доктора. Думаешь, я никогда не видел, как девочки это делают? Да и темно тут. Если тебе будет легче, я не буду смотреть. Согласись, лучше так, чем спать в мокром комбезе. «Извращенец!» Шепчет, но дело делает. Уже легче. Во всех смыслах. «Бывает!» Илья пожал плечами и подумал. «Хорошо ещё, что в себя толком не пришла. Вопросы о маме сейчас явно на пользу не пойдут». Когда получилось вновь упаковать девушку в скафандр, а потом её уложить убедившись, что она снова уснула... Парень, наконец, и себе дал возможность расслабиться. Но не завалился спать, нет. Вместо этого он подтащил большой плоский камень, хрен знает сколько пролежавший без движения в воде, ближе к выходу и уселся на него, привалившись спиной к стене. Отдых отдыхом, а ночное дежурство отменять нельзя. А чтобы ненароком не отключиться, вкатил себе еще одну дозу энергетика.